Таллин руками своих верных наркомов, Егоды, Ежовы и Берии создал хорошо налаженную систему лагерей. Во времена строительства Беломор-канала численность зэков составляла около 600 тысяч. Наибольшей численности система достигла после окончания Великой Отечественной войны 2,5 миллиона в лагерях. Подавляющее число зэков работали. Рыли каналы, строили здания, добывали золото. Огромная часть существовала в скотских, крайне жестоких условиях и была доведена до смерти или полной потери здоровья. Другую, не менее многочисленную группу составляли профессиональные преступники, уголовники и блатари. Они умели избегать тяжелой работы, подкупали администрацию, отнимали у рядовых зэков, мужиков, еду и одежду, благополучно досиживали свои сроки и возвращались по домам. Цифры никогда не лгут. В год смерти Сталина население СССР составляло 188 миллионов, в лагерях сидело 2,5 миллиона, то есть примерно 1,3% от всего населения. В свободной демократической России на пике либеральных реформ в 1996 году, когда я сам сидел в следственном изоляторе, население составляло 148 миллионов, а сидело по колониям и тюрьмам более полутора миллионов, то есть приблизительно 1%. Для справки, лидером по количеству обитателей тюрем давным-давно являются США. Сейчас на 332 миллиона населения там сидит 2,2 миллиона, или 66 Цифры одного порядка. Есть ли принципиальная разница между сталинской пенитенциарной системой, 2,5 миллиона, и современной американской, 2,2 миллиона? Конечно, есть. При Сталине советские зэки тяжело работали и умирали от истощения, а их современные американские собратья отлично себя чувствуют, хорошо питаются. Но это внутреннее дело самих американцев. Они богаты и могут себе позволить тратить на содержание своих тюрем по 80 миллиардов долларов в год. Сталин такого расточительства позволить себе не мог. Наоборот, его зэки, обращенные в рабов, приносили стране пользу и прибыль. А что же современная Россия? С ее, как кричат это всюду полицейским и судебным произволом, заселим силовиков. Сейчас у нас сидят за решеткой и колючей проволокой 550 тысяч человек. Никогда за всю историю Российской Федерации так мало не сидело. Эти выкладки очень приблизительные, но зато наглядные. И, конечно, они не отменяют преступлений сталинского периода, когда в результате большого террора, чисток и процветавшего доносительства были погублены десятки тысяч талантливейших ученых, гениальных подвижников и светил мирового масштаба, инженеров, военных и деятелей культуры. Но это наше и только наше внутреннее дело, боль России и ее многонационального народа. За эти тяжелые ошибки мы расплатились сами — И каждый, кто пытается принудить нас к какому-то специальному покаянию, есть лицемер и демагог. За преступления Сталина расплачивались следующие поколения советских людей, в том числе мое поколение, видевшее мясо на столе два раза в месяц. Но кто же выиграл? Кто оказался прямым бенефициаром Октябрьской революции и Сталинских репрессий? Советский народ построил справедливое общество, но так и не сумел решить продовольственную проблему — Что же это за выгода, если людям было нечего есть? Да, русская цивилизация приобрела бесценный травматический опыт, но потеряла десятки тысяч лучших своих сынов, половину интеллектуальной элиты. Может, это первая победа? Вот что надо обязательно помнить. Уничтожение русских аристократов и русской буржуазии в результате Октябрьской революции смертельно напугало всю остальную мировую буржуазию. Дабы не допустить повторения русской революции, буржуазия во всем мире немедленно пошла на решительные уступки пролетариату. Был сокращен рабочий день, увеличены заработные платы, улучшены социальные условия жизни и быта. Женщины получили равные права с мужчинами. Был сокращен и затем ликвидирован детский труд. Укрепились и стали мощные силы профсоюзы. Лидеры рабочего движения в капиталистических странах стали угрожать истеблишменту своих стран повторением русской революции. Хозяева фабрик и заводов, скрепя зубами, соглашались на новые и новые реформы, лишь бы не оказаться в кровавой мясорубке. Главную выгоду от Октябрьской революции получили пролетарии всех стран, десятки миллионов промышленных рабочих Западной Европы и США. Кровь расстрелянных русских фабрикантов превратилась в лишний кусок хлеба на столе американского летейщика. Это должен помнить каждый западный интеллектуал, чей прадед был промышленным рабочим, стоял у конвейера, у станка, сидел за рычагами машины. Октябрьская революция сделала мир более справедливым. Огромные массы тружеников получили доступ к социальным благам, к образованию и здравоохранению.